Глава четырнадцатая Судью Ди с тремя его помощниками доставили к особняку И в большом военном паланкине. В другом паланкине за ними следовали судебный врач с помощником. Туман рассеялся, уступив место легкой дымке, пропитанной влагой. Казалось, что пустынные улицы подрагивают в горячем воздухе. Маленькую дверцу в железных воротах отворил сам доктор Лю. Он ошарашенно уставился на судью. «Я... я ожидал, что прибудет чиновник столичного управления, ваше превосходительство, я...» «Я решил лично заняться этим делом», — оборвал его судья Ди. «Проводи нас». Доктор Лю отвесил очень низкий поклон, как раньше они прошли через двор. Однако, когда они оказались во внутреннем садике, доктор повел их не к обитой золотом двери, а в боковую комнату, которая, очевидно, являлась спальней госпожи И. Окинув беглым взглядом изящную мебель из розового дерева, судья направился прямо к кровати, на которой лежало бездыханное тело, прикрытое белой простыней. Судья Ди откинул простыню. Одного взгляда на искаженное лицо с высунутым распухшим языком было ему достаточно. Он подал судебному врачу знак приступить к осмотру. Удостоив задумчивым взглядом служанку, которая, скорчившись на полу в углу, сотрясалась от рыданий, судья решил, что допросит ее позже. Он развернулся и вышел из комнаты. Доктор Лю последовал за ним. Трое помощников дожидались его возле маленького пруда с лотосами. Судья присел на грубую каменную скамью и спросил Лю, «Когда вы ее обнаружили?» «Всего полчаса назад, мой повелитель, я пришел справиться о здоровье госпожи И. Разумеется, убийство ее мужа явилось для нее тяжелым ударом, и я опасался, хватит болтовни, ближе к делу». Доктор бросил на него жалобный взгляд. Упавшим голосом он продолжал, «Служанка Кассия провела меня прямо в спальню. Она сказала, что очень рада моему приходу, потому что утром, когда она принесла чай и постучалась в дверь, ей никто не ответил, а дверь была заперта изнутри». А когда госпожа И запиралась изнутри, это всегда означало, что она накануне плохо спала и пребывает в подавленном состоянии. Я пообещал дать ей успокоительное, постучался в дверь и оповестил, что пришел ее навестить. Повторив это несколько раз и не получив никакого ответа, я испугался, что ночью ей стало плохо и придется принять срочные меры. Я попросил служанку позвать сына, чтобы тот взломал запор. Доктор потрогал свою жидкую бороденку и покачал головой. Она повесилась на центральной балке, ваше благородие. Мы сразу же перерезали веревку, но тело уже окоченело и похолодело. По-видимому, она подтащила туалетный столик в центр комнаты, а поскольку на полу валялся Перевернутый стул, очевидно, поставила его на стол, взобралась на него, накинула петлю на шею и оттолкнула стул. Она скончалась сразу, поскольку я обнаружил, что шея у нее сломана. Как лечащий врач, я заключил бы, мой повелитель, что это было самоубийство в состоянии временной невменяемости. Благодарю вас. Ступайте к судебному врачу. Возможно, он пожелает задать вам несколько вопросов. Когда доктор Лю скрылся в помещении, судья Ди сказал своим помощникам, «Пока они там заняты своим делом, давайте-ка осмотрим место, в первую очередь галерею». «При дневном свете мы можем обнаружить улики, которых не заметили прошлой ночью». «Где этот привратник?» Ди хлопнул в ладоши. Поскольку никто не появился, он сказал «Ладно, кажется, я и сам помню дорогу». Он провел их по пустым коридорам и, всего лишь раз, сбившись с пути, вывел к лестнице, выходящей на галерею. Судья Ди шел первым, за ним следовал Даогань, заметив, что все шторы опущены, судья сказал ему «подними-ка их». Его фразу прервал громкий возглас за спиной. Это был Мажун, он застыл на месте, ошарашенно глядя на галерею. «Что с тобой?» — раздраженно спросил Дзяо Тай. «Это именно та галерея, какую я видел на живых картинках у Юаня», — воскликнул Мажун. «На той сцене, когда мужчина в черном хлещет женщину розгами?» Взволнованно он указал на портик. «Только кровать стояла вон там, в центре. Женщина была привязана к ней лицом вниз» о чем ты говоришь удивленно спросил судья кто такой юань мажон сдвинул шлем и почесал лоб это длинная история начал он в таком случае давайте присядем прервал его судья сначала подними шторы до огоньнь мне не нравится этот затхлый запах Когда они присели на лежанку, Мажун во всех подробностях рассказал о кукольнике и его живых картинках. «И в завершении, — сказал он, — Юань показал мне вторую сцену с домом у реки. Я видел ее только мельком, потому что как раз тогда свеча в коробке догорела». «А прошлой ночью, когда я стоял на мосту, мне не удалось как следует рассмотреть особняк Ху из-за темноты, но теперь я его узнаю». Указав в окно, он добавил, «Вторая сцена, которую показал мне Юань, изображала именно дом Ху». Судья Ди обернулся и посмотрел в окно, задумчивая, покручивая усы потом мрачно сказал Мажуну. Это может означать только одно. Юань знал, что шесть лет назад И захлестал до смерти крепостную девушку, и что Ху также был причастен к этому мерзкому преступлению. Поскольку его дочь сообщила тебе, что ее отец был в услужении у Ху, не исключено, что Юань мог быть даже свидетелем происшедшего. Ты должен отыскать этого кукольника, мажун Мне нужно с ним побеседовать. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, господин, с довольной ухмылкой провозгласил ма -жун. Судья Ди поднялся. Я хотел бы, чтобы вы с Дяо-таем взглянули на балкон и высказали свое мнение. Правильно ли мне кажется, что только хорошо тренированный человек мог взобраться на него? Два друга направились к окнам, а судья с Дао Ганем начали прохаживаться взад-вперед по галерее, тщательно осматривая все закоулки. Мажун и Цзяо Тай немного посовещались, потом подошли к судье. «Взобраться по одной из этих колонн, — сказал Дзяо Тай, — не составляет особого труда, господин. Но вот перелезть через выступ — совсем другое дело. Вы, должно быть, заметили, что выступ выдается над колоннами примерно на локоть, а от выступа до подоконника — еще три локтя, и там совершенно не за что ухватиться. Чтобы проникнуть внутрь таким способом, «Требуется и сила, и ловкость. Это вполне мог сделать охотник, привыкший взбираться на деревья, но при этом он еще должен быть высокого роста». «Ху невысокий», — задумчиво произнес судья, «но я обратил внимание, что руки у него длинные, как у обезьяны, поэтому я бы...» — даогань потянул его за рукав, — «Вчера вечером я кое-что упустил, господин», — разочарованно сказал худощавый помощник и указал на панельную обшивку. Одна из дощечек прямо возле кровати слегка отходила от стены. «Это даже не потайная дверца», — продолжал гань «Здесь имеется обычная ручка, но все эти дощечки выглядят одинаково, а поскольку было полутемно, неважно, — оборвал его судья. Давай заглянем внутрь». Комната оказалась довольно маленькой, без единого окна. Затхлый запах косметики висел в душном воздухе пол комнаты занимал туалетный столик с большим круглым серебряным зеркалом кроме этого там имелся только табурет и две высокие вешалки в задней стене была еще одна узкая дверь. судья выдвинул ящики туалетного столика и убедился что они совершенно пусты. Вдруг он обнаружил маленький предмет, застрявший в щели дерева. — Ай-я! — воскликнул он, обращаясь к остальным. — Взгляните-ка! Эта девушка-порфир страшно торопилась. Вот красный камень от второй ее подвески. Он спрятал камешек в рукав. А теперь давайте посмотрим, куда ведет эта дверь. Мажун отворил дверь. Они оказались на крутой и узкой лестнице, по которой спустились к длинному проходу без единого окна. Маленькая дверь в конце коридора выходила на передний двор особняка. Для И это был короткий путь в галерею, заметил Даогань. Таким образом, он мог приводить сюда гостей сомнительной репутации так, чтобы слуги об этом даже не подозревали. А эта крохотная комната служила туалетной для шлюх, точнее, была комнатой для раздевания, — заметил Мажун. Судья Ди словно бы и не слышал его. Он пристально всматривался в молодого привратника, который пересекал двор с ведром и метлой в руках. приведи их он отвесил неловкий поклон, потом поспешил прочь. Судья обернулся к Даоганю и спросил — а лицо этого молодого человека тебе никого не напоминает?» Даогань озадаченно покачал головой. «У него те же черты лица, что и у Ху», — решительно заявил судья. «Вот почему, когда я увидел Ху, его лицо почему-то показалось мне знакомым. А теперь, когда я рассмотрел юношу при дневном свете, все мои сомнения исчезли. Ты сам говорил...» о распущенности нравов у старых людей, да, Огань, юноша, незаконно сын Ху. Помимо ненависти к И, это еще одна причина, почему Кассия пыталась запутать все дело. Конечно же, это она протерла подоконник после того, как обнаружила в галерее труп хозяина, чтобы скрыть следы присутствия там Ху. Он замолк и некоторое время размышлял, медленно поглаживая длинную бороду. Трое помощников внимательно за ним наблюдали. Погруженный в свои мысли, он, казалось, забыл об их присутствии. Наконец он поднял взор и спросил Мажуна, «Вернемся к твоей встрече в таверне». «Кукольник знал, кто ты такой? Нет, господин. Он принял меня за обычного солдата. Я снял свою отличительную бляху, а в военном одеянии офицеры и рядовые человеку несведущему кажутся одинаковыми». Он ухмыльнулся и добавил, «Правда, это было до того, как он продемонстрировал мне свои живые картинки. Когда я увидел эту ужасную сцену, то объявил ему, что я офицер трибунала, потому что хотел, чтобы Юань отвел меня в дом напротив, где я смог бы арестовать того негодяя. Все ясно. Вот поэтому-то...» «Я и хочу видеть кукольника немедленно. Завтра уже будет поздно. Жаль, что его дочь не оставила тебе свой адрес, Мажун. А хозяин таверны Не может его знать?» «Нет, господин. Я его об этом спрашивал, но он сказал, что у них нет постоянного места жительства. В конечном счете, они же бродячие актеры, господин». «Хорошо». Как только мы здесь закончим, отправляйтесь с Дзяо в квартал за даотским храмом и отыщите их. Приведете Юаня вместе с его дочерью Карал ко мне в управление. Ее сестра меня не интересует. Пошли. Я думаю, что судебный врач уже закончил осмотр трупа. Он резко развернулся и, сложив руки в широких рукавах халата, направился через двор. Доктор люс с судебным врачом дожидались их во внутреннем садике, сидя на каменных скамейках возле пруда с лотосами. При виде судьи они торопливо поднялись. Судебный врач вручил ему официальную бумагу со словами «Люс». Я внимательно осмотрел труп, господин. Должно быть, она покончила с собой через час или около того после полуночи, когда жизненные силы человека находятся в упадке. Никаких признаков насилия не обнаружено. Я согласен с доктором, что она все сделала именно так, как он описал. Все подробности отражены в этом документе». «С вашего позволения, господин, я выпишу свидетельство о смерти, после чего тело можно будет поместить во временный гроб. Служанка дала мне адрес старого дяди, проживающего в восточном квартале, ее ближайшего родственника. Я повещу его, и он придет сюда завершить необходимые формальности». Судья Ди утвердительно кивнул. «Оставьте здесь охрану из двух солдат», — приказал он. «Я хотел бы перекинуться с вами парой слов, доктор. Пройдемте в переднюю. Мажун, ты с Дзяо можешь остаться здесь и сделать то, что я вам говорил, а ты, Даогань, лучше возвращайся в управление и приготовь бумаги, необходимые для совещания с управляющими. Я присоединюсь к тебе, как только мы закончим нашу беседу с доктором». В углу передней судья обнаружил маленький чайный столик. Смахнув краем рукава пыль со стула, он присел. Подав доктору Лю знак, что тот тоже может сесть, судья начал непринужденным тоном. «Мне было бы очень любопытно услышать ваше мнение о самоубийстве, госпожи И. Доктор, как вы считаете, каковы были его мотивы?» После такого вступления доктор Лю вздохнул с явным облегчением. Очевидно, он ожидал более пристрастного допроса. Он погладил бородку и торжественно заявил, «При наличии психических расстройств, ваше благородие, не всегда легко поставить правильный диагноз, но поскольку я регулярно навещал госпожу И., то думаю, что могу попытаться сформулировать свои соображения». Он откашлялся и продолжал, «Конечно, о мертвых не принято говорить плохо, но мой долг — поставить вас в известность, ваше благородие, что господин И был черством и жестоким человеком, подверженным извращенным порокам». Он вел совершенно непристойный, развратный образ жизни. Госпожа И любила своего мужа и сильно страдала, видя, как он опускается все ниже и ниже. Она пыталась обрести забвение, убеждая себя, что ее муж — великий и добрый человек, и со временем в самом деле поверила в существование этого совершенно вымышленного образа. Эта фантазия помогала ей сохранять некоторое душевное спокойствие, в котором ее неуравновешенная психика сильно нуждалась. Когда же она узнала, что ее муж мертв, искусственный образ вдруг рассыпался и правда предстала со всей жестокостью. Этого она не смогла пережить. Судья Ди медленно кивнул. Лю в точности повторил его собственные мысли. Он был достаточно проницательным, и с ним следовало держать ухо востро. «Среди своих коллег вы словете великолепным специалистом, доктор. Позвольте поинтересоваться вашим мнением еще по одному вопросу, на этот раз не по-медицинскому. Как врачу вам, разумеется, приходилось слышать немало того, что люди, особенно так называемые старые люди, никогда не скажут посторонним. Мне недавно сообщили, что... Прошлое госпожи Мэй покрыто пеленой некоторой таинственности, а работники моей канцелярии не любят, когда при оформлении официальных документов, особенно если речь идет о наследстве, им приходится иметь дело с тайнами, а речь идет о крупном наследстве. И я подумал, не можете ли вы немного просветить меня в этом вопросе? Доктор Лю казался озадаченным. Когда судья бросил на него вопрошающий взгляд, он ответил с легкой улыбкой. «Тайна, на которую вы намекаете, мой повелитель, была создана сознательно, конечно, при условии, что об этом никто не узнает. Я открою вам секрет. Я узнал о нем э, по профессиональным каналам». «Вы имеете в виду тот факт, что госпожа Мэй в прошлом была куртизанкой?» «О нет, мой повелитель! Разумеется, когда намеренно создаются тайны, в этом заключен некоторый риск. Люди любят скандальные истории, и безответственные люди распространяют разные небылицы. Нет, мой повелитель, госпожа Мэй никогда не была куртизанкой». Напротив, она происходит из одного очень знатного семейства в старом городе. Зачем же тогда понадобилось создавать из этого тайну? Потому что между домом ее отца и кланом Мэй существовала давняя вражда, мой повелитель. Ее отец был категорически против этого брака, и хотя господин Мэй был почти вдвое старше ее, она признавала его благородные качества и стояла на своем. Поскольку же ее отец упорно не соглашался дать ей разрешение на брак, она сбежала из дома и просто начала жить с Мэем, а брак был заключен только позже, частным образом. Она замечательная женщина, мой повелитель. Ее отец был вне себя от ярости, но ничего не мог поделать, и тогда решил уехать в южные районы. Вот и все, мой повелитель. Поразительно. Чего только не навыдумывают люди. Хорошо, я скажу своим чиновникам, что все в порядке. У вас нет никаких соображений относительно того, как мы могли бы уменьшить опасность распространения заразы среди населения, доктор. Доктор Лю ударился в пространные медицинские объяснения, которые судья внимательно выслушал. При всей его слабости к женщинам этот человек, вне всяких сомнений, был опытным врачом. Судья Ди тепло его поблагодарил, после чего доктор Лю проводил Ди до главных ворот, где судью дожидался Паланкин.